30. кто бы ни молился за одну молитву пусть в божьей молитвы будут на него десять молитв и десять грехов были посвящены ему и десять градусов были подняты ему